Анна Бруша Ведьме в космосе не место Любовь внеземная Давным-давно В далекой-далекой галактике Одна ведьма совершенно случайно Присоединилась к элитному отряду Космических десантников Ну, что тут скажешь к такому их жизнь не готовила Новая колдовская история О ведьме, любви и других мирах Глава первая Лето. От нагретой земли идет жар, без устали трещат кузнечики. «Ладка, иди сюда, я тебе конфетку дам», — кричит бабушка, высунувшись в окно. Вечно она нас путает. Чувствую легкую обиду, но я беру конфетку, быстро съедаю, а потом оббегаю круг и пристаю к бабушке. «А мне конфетку?» Она подозрительно щурится. «Марта, ты?» Я киваю, приходя в восторг от своей хитрости. Бабушка снова дает мне конфетку. Еще несколько кругов. В общем, латки конфет не досталось. А нечего от меня убегать и прятаться. В груди шевельнулось тепло. Я точно знала, сон вещий. Латка возвращается сегодня. Я окончательно проснулась, открыла глаза и села в постели. Комнату заливал розовый рассвет. Солнце только поднималось, окрашивая пока еще прозрачное небо яркой лазурью. Хороший день. «Нужно подготовиться к встрече с сестрой». Мы не виделись целых пять лет. Она дала знать о себе только через месяц после побега из дома. Прислала короткую весточку, что поступила в Межгалактическую военную академию, просит ее не искать, и они не беспокоятся. Дурочка моя. Я покачала головой, открыла шкаф и принялась перебирать вещи. Выбор пал на легкий кремовый сарафан. В нем я отлично выглядела, но при этом не создавалось впечатления, что я специально наряжалась. В комнату заглянула мама. «Ты уже знаешь?» — спросила она. «Что, Ладка приезжает?» «Конечно». «Наконец-то!» Мама радостно хлопнула в ладоши. Мы спустились на первый этаж. Я старалась наступать на солнечные пятна на полу. Приятно ощущать босыми ногами нагретое дерево. Мама усмехнулась. «Как думаешь, Ладка смирилась с тем, что у нее нет таланта?» «Закончился этот ее бунт?» — с надеждой спросила я. Хлопнула дверь... Папа вошел в дом. Он нес два ведра воды. «Папа, тяжело же. Зачем ты?» «Из родника вода лучше. Мама сегодня колдовать собирается». «Папа, а ты уже знаешь, что сегодня ладка приезжает?» Папа поставил ведра, сел и схватился за сердце. «У тебя сердце новое, так что не притворяйся», — смеясь сказала мама. «А блудная дочь действительно вернется сегодня. За воду спасибо. Идите завтракать». Папа опустил руку и сухо сказал «Привычка». Все-таки удивительно, что при папином рождении не определили, что у него могут возникнуть болезни сердца. Все были очень удивлены. А может быть, Латкин побег послужил толчком? Но в любом случае вырастили новое сердце и благополучно заменили. Мы расселись за столом, все молчали. Мама мурлыкала себе под нос мелодию и, вооружившись титановым черпачком, принялась разливать воду в специальные сосуды. Я посмотрела на родителей. Красивые они у меня оба. У мамы черные как смоль кудри, и брови, чуть смугловатая кожа и алые губы. Настоящая ведьмовская кровь. А папа — высокий, стройный, с каштановыми волосами и невероятными золотистыми глазами. Я пила кофе и думала о том, что судьба порой поступает несправедливо. Мы с Ладой — близнецы. Но у меня проснулся дар, а у нее нет. Я чувствовала, как она страдала. «Если бы это было возможно, я бы с радостью отдала ей часть своей силы». В глубокой древности, когда медицина находилась в начале своего развития, практиковалось переливание крови. Брали от одного человека и давали другому. Если бы так можно было с даром. Но наука пока не нашла способ. Папа начал нарезать хлеб, но резким движением отбросил нож. «Нет, я все-таки не понимаю, зачем она убежала? Зачем ее понесло к этим военным?» «Да еще и в другую звездную систему. Как будто на нашей планете не нашлось бы занятия для девушки». «Вот и узнаем». Мама как-то особенно хитро улыбнулась. «Я поежилась. Не люблю космос и звезды не люблю. Ни разу не летала на этих страшных крейсерах, которые совершают межпространственные прыжки. Мне отлично живется на родной планете. И в дроне я предпочитаю летать близко к Земле. И вообще не люблю скорость». Когда езжу в соседние полушарии, считаю, что лучше потратить полтора часа и добраться по старинке, чем пережить пугающие двадцать минут». «О полетах задумалась?» — проницательно заметила мама. «Почему ты так решила? Иногда мне кажется, что она читает мои мысли. Это немного раздражает». «У тебя вид стал затравленный», — доверительно сказала она. Я не нашла достойного ответа на это замечание, поэтому только фыркнула. А папа никак не мог успокоиться и распалялся все больше». «Не женское это дело. Как называется этот отряд? Звездные волки?» «Подумать только». Папа, естественно, не мог не искать и не беспокоиться. Он подключил все свои связи и все выяснил. Он порывался лететь и забрать латку домой, но мама не позволила. «Она просто пытается найти свой путь. Для каждой ведьмы это очень важно», — в очередной раз заметила мама. «Но тут уж я не могла смолчать. Только один момент. Она не ведьма». Я выразительно посмотрела на маму. Она пожала плечами и не стала ничего объяснять. Папа был упрям, даже больше, чем мама. Двух ведьм для одной семьи вполне достаточно. Если уж она так любит полеты, могла бы стать пилотом пассажирского звездолета и совершать рейсы до ближайших планет, даже на более дальние расстояния. Достойная работа. Он бы так и продолжил гнуть свою линию, если бы не шум двигателя, подлетевшего к дому пассажирского дрона. Она... Папа подскочил со своего места и бросился к окну. Мы поспешили следом. Дрон завис в 20 сантиметрах от земли, плавно покачиваясь. Дверца отъехала в сторону. Сначала на дорожку упала сумка, темно-синяя, похожая на мешок. Потом вышла девушка. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что это латка. Волосы были неровно отрезаны по плечи, она выглядела немного бледной. Я бросилась к ней навстречу. «Латка!» «Где сиськи? Что в тебя с волосами?» Нет, серьезно, Латка очень изменилась. Она стала крепкой, мускулистой, в ней появилась опасная грация, но грудь куда-то делась. Я всегда знала, что интенсивные изнурительные тренировки не очень полезны. Латка улыбнулась, а вот улыбка осталась такой же. Сестра сжала меня в объятиях. «Эй, полегче! Ничего себе у тебя силища! Ты что, там гири таскаешь?» «Мартиша, как я соскучилась!» Она еще сильнее стиснула меня и приподняла над землей. «Ты просто вылитая ведьма стала!» Меня выпустили. «Ма! Па!» Она обняла родителей. «А мы как раз завтракаем», — сказала мама целую Латку. «С возвращением!» Как будто и не было пяти долгих лет разлуки. Латка легко подхватила свою сумку и пошла в дом. «Давай я тебе помогу!» Спохватился папа и забрал сумку или вещмешок, как это называется у военных. «Мне нужно пятнадцать минут, чтобы сходить в душ и разложить вещи», — сказала сестра. Я прошла к ней в комнату, намереваясь помочь и начать расспрашивать обо всем. «А я сегодня видела, что ты приедешь», — поделилась я. Уголок рта Латки нервно дернулся, как всегда, когда она волнуется. «У тебя сильный дар». «Я тебе писала?» — чуть обиженно заметила я. «Ты знаешь, что у меня теперь первая ступень?» Латка доставала вещи и раскладывала их идеально ровными стопками. Я никогда в жизни не смогу так сложить рубашку, ни единой морщинки. Когда нас готовили в отряд, контакты с внешним миром были запрещены. Сестра сообщила об этом с затаённой гордостью. Это тебе. Она протянула мне небольшую коробочку. Спасибо. Внутри оказались серьги с маленькими камушками зеленого цвета. Это с селисией. Камень называется Хармун, объяснила Латка. Какая красота! Искренне восхитилась я и рванула к зеркалу. Ладка встала рядом. Мы были похожи, но в то же время очень разные. А потом, не сговариваясь, мы сделали то, что очень любили делать в детстве. Я нахмурила брови. Ладка сделала то же самое. Она подняла руку. Я повторила. Сестра улыбнулась. То же самое сделала я. Мы строили рожицы, крутились, хлопали в ладоши. Сначала, правда, движения не совпадали, но вскоре мы восстановили полную синхронность. Одна чувствовала, что собирается сделать другая. «Как хорошо вернуться домой!» Мы снова обнялись, и я оставила Латку принимать душ. Вниз она спустилась ровно через семь минут. «Как хорошо!» Глаза сестры довольно блестели. Вода без ограничений, такая горячая. Папа собирался что-то сказать, но промолчал. Мы уселись за стол, все налили себе по огромной чашке кофе. Латка захрустела тостом, щедро намазав его домашним вареньем. «Вкусно! Еда здесь свежая!» Мама выдержала ровно до того момента, как сестра проживала кусок. «Ну, дочь, рассказывай». «Вы не поверите, я попала в самый лучший отряд. Я побывала на 26 планетах. Принимаю участие в секретных операциях. Это, конечно, непросто, но парни меня уважают». Папа напрягся. «И кто же, позволил узнать у вас в отряде? У нас есть Эльдронг, Халям, Цианинец, Цитринец, Хромянин и даже...» Она выдержала паузу. «Землянин». Я имела об этих расах очень отдалённые представления. Наш уютный мирок закрытый. Сложная система виз, квоты на въезд. Так что инопланетные гости — большая редкость. Зато осталась чистая вода, нетронутая природа и магия. Хотя в технологическом плане есть некоторые неудобства. А эльдронги — это те, у которых кожа серая и зубы такие треугольные. Нормальные у них зубы, только клыки немного увеличены. Но кожа серая — это факт, кивнула Ладка. «Сан такой огромный, у него руки толщиной с мою ногу, мастер ближнего боя. Но знаете...» — она подцепила вилкой кусок вяленого помидора. «У меня с ним нормальные отношения. Я люблю пошутить, и он тоже». Цаницы интересная раса», — заметила мама. «Этот может превращаться в зверя?» «Ой, да! У него челюсть выдвигается, и на спине протопластины, которые превращаются в полноценную броню. Кстати, его зверь называется волком». Насколько мне известно, у волков нет никаких бронированных пластин, о чем я тут же сообщила. Всегда думала, что волки это родственники собак. Латка хохотнула. Да, он, когда переходит в боевую трансформацию, я могу спокойно подойти, почесать его за ушком и сказать Хороший песик! У нас в команде без всяких церемоний. Чем больше Латка рассказывала, тем больше мрачнел папа. А землянин? Земляне это все-таки люди, а не какая-то экзотика. Он встряхнул головой, как будто пытался сбросить прилипшую к ладони грязь. «А что?» — серьезно сказала мама и подмигнула мне. «Может, Латке нравится зверь?» «Представляю, какие интересные дети получатся! У них же голубые глаза! Только представьте, темные кудри, пронзительные синева глаз и немножечко пластин на спине!» «Ну и, само собой, детеныш будет зубастеньким!» «Мама!» — взвыла Латка. «В отряде запрещены такие отношения!» Мама закатила глаза, выражая свое отношение к ограничениям. «А землянин, Кирк его зовут, очень метко стреляет из любого оружия. У него в глаз вживлен...» «Фу», — сказал папа, — «не за столом же». «Кстати, в одной из миссий мы были на Земле. Представляете, я была на планете, откуда произошли люди. И наша Тирина это отражение Земли. У нас лучше», — убежденно сказала мама, которая не ездила дальше нашего полушария. Я даже слегка позавидовала Латке. «Нет, конечно, здорово быть ведьмой. Я управляю энергией, у меня отличная способность к внушению. Но коллектив у нас женский. Палатка окружена классными, сильными парнями с утра до вечера. Интересно, ей кто-то из них нравится? Может, у нее роман? Вот везучие. Надо было мне тоже поступать в эту академию». «Каково это? Полюбить по-настоящему. Эх, встретить бы того, кто тронет сердце ведьмы. Вот маме повезло. ее пара нашлась». Внезапно меня пронзил страх. «А что, если я так и не встречу того самого?» К страху примешивалась досада. «И дернуло же меня ловить эхо будущего. Не моя же специализация совершенно. И главное, теперь не сходишь к нашим. Девчонки быстро бы разобрались, что к чему. А я только и уловила мысль «Будешь с вороном». Что это значит? Где его искать? Во всяком случае, я очень надеюсь, что это мужчина». Не хотелось бы провести остаток жизни с птицей. Я читала, что вороны — крайне неприятные представители пернатых. Они слишком умны, вспыльчивы, пытаются истребить других животных, ревнуют того человека, которого признали хозяином, пытаются разрушить все вокруг. Гадят в неумеренных количествах. Кошмар. Уж лучше тогда поступлю так, как некоторые ведьмы, которые не нашли своей пары. Заведу кучу кошек или домашних стиксов. Я вынырнула из своих мыслей, чтобы услышать, как Латка продолжает рассказывать о парнях. И он всегда ходит в белом. Я не разбираюсь, это как-то помогает настроиться на чтение мыслей. В общем, команда уникальная. Но самый интересный — это наш капитан. Латка выдохнула это слово, как мне показалось, с особенной интонацией. Я называю его «Уковк». Латка очень заразительно рассмеялась, и мы вместе с ней. «Какое странное имя!» только и сказала я. Сестрица продолжала посмеиваться. Она даже начала похрюкивать от избытка чувств. «Я так никогда не делаю. Отвратительная привычка». «Он цитринец. Уковка есть». «Ой, я сейчас! Я же подарки!» Она с шумом затопала по лестнице. Зашуршала наверху, потом так же торопливо спустилась. Она вручила папе объемный пакет, в котором оказался свитер. В нем настоящая шерсть кизиама. Знаешь, такие лохматые и огромные. Плюс реалии нить. «Это же безумно дорого!» «Спасибо!» Папа был растроган. Маме достался цветастый шарф с какой-то экзотической планеты и маленький кулончик на цепочке с черным камушком. Ладка приехала домой на две недели. Прекрасный срок, особенно после долгой разлуки. Не успеваешь устать друг от друга. Не успевает образоваться своеобразная душевная теснота, из-за которой в детстве между нами вспыхивали искры и перерастали в яростные потасовки хотя в целом жили мы дружно. Может, от того, что противоположности притягиваются. Но меня многое в Ладке раздражало. Например, я не могу смотреть, как она ест торт. Вместо того, чтобы отломить аккуратный кусочек и отправить его в рот, она крошит всю порцию вилкой и размазывает крем по тарелке. Мне не нравилось, что она часто хихикала, особенно когда волновалась. При этом фразы становились рваными и выглядела она наивной глупышкой. «Я не любила в ней стеснительность». Когда нужно потребовать, надавить, Латка терялась, начинала мямлить. Но, похоже, она избавилась от этого. Вон какой уверенной стала. Мы шли по залитой солнцем тропинке. Маме понадобилась еще вода, и мы решили прогуляться. «Воздух-то какой!» Латка глубоко вздохнула. «Прелесть!» «Вот на Зинде, где у нас главная база, дышать совершенно невозможно. Знаешь, наш хорумянин попытался вырастить растение в своей комнате». Всю неделю Латка снабжала меня сведениями о команде. У меня уже возникло ощущение, что они мои близкие друзья, и я знаю о них все. Телепат Харумянин по имени Пак любит пончики с кремом, ходит в белом. Латка взахлеб рассказывала, что он смог прочесть мысли какого-то бандита и предотвратить крупный теракт. Даже я о чем-то таком слышала, хотя стараюсь избегать межгалактических новостей. Какие-то союзы, альянсы, повстанцы, партии. Мрак. «Так вот, он забыл закрыть защитный купол, и цветок сбросил все листья!» «Да, ужасно!» — откликнулась я. «Марта!» «Что?» — хотела спросить, — начала Латка. «А Сильван, твоя пара? Ты к нему что-то чувствуешь?» На ее щеках вспыхнул румянец. «Ну, я пока не определилась. Силь нравился Латке, когда мы учились в школе, но он почему-то таскался за мной». Я смеялась и говорила ему, «Мы ж близнецы, какая тебе разница?» Упорный. Когда у меня проснулись ведьмовские способности, он пришел к родителям и заявил, что хочет стать моей парой. Сейчас-то смешно вспомнить, но тогда... Знаешь, Марта, влюбиться — это прекрасно. Надеюсь, что у тебя это получится. Мир становится больше, и в сердце такое ощущение приятное. А когда ты на него смотришь, то, кажется, в нем помещается космос. Любит ладко поэтические сравнения. Загнула. Я усмехнулась. Нет, правда, это сравнимо с колдовством. Неожиданно сестра побелела и начала оседать на землю. Что-то не так, Мартишка. Она рассеянно улыбнулась и потеряла сознание.